Ягуарунди кошка во многих отношениях особенная: коротконогая, длиннохвостая, голова маленькая и ушки тоже. На деревья ягуарунди залезают редко и невысоко. Несмотря на короткие свои ноги, бегают быстро и преследуют убегающую дичь долго, целую милю, что для кошек необычно. В Панаме в одной компании с обезьянами разоряют они плантации, забираясь на деревья и поедая зеленые фиги. В зоопарках охотно едят бананы и виноград. В одних местах, в одних лесах живут ягуарунди и ярко-рыжие, лисьего цвета и серые. Рыжих прежде считали особым видом и называли эйрами. Оказалось, эйры и ягуарунди — кошки одного вида, лишь разной цветом шерсти, как леопарды, черные и пятнистые. Некоторые старые исследователи утверждали, что эйры охотятся небольшими стаями. Новейшие наблюдения, кажется, с этим не согласны. Знаток кошек — Деннис в книге «Кошки мира», изданной в 1964 году, пишет, что ягуарунди живут в одиночестве все время, кроме сезона размножения, тогда парами. По-видимому, два раза в году, в марте и августе, родятся у ягуарунди котята. Рысь, пестра снаружи. Может быть, с легкой руки Александра Александровича Черкасова слово «рысь» утвердилось в русской литературе как слово женского рода? Это он писал «рысь довольно велика, голова ее чрезвычайно сходна с кошачьей, уши у ней коротенькие, одарена крепкими и мускулистыми ногами с довольно большими ступнями, тонка в животе и так далее». А между тем старые словари — Рекомендуют слово «рысь» в мужском роде, как «барс» или «волк». И в иностранных языках оно обычно мужского рода. В народе, впрочем, еще задолго до Черкасова, наделили слово «рысь» женским родом. «Рысь» – пестра снаружи, а человек внутри, говорили. И правильно делали. «Рысь» пестр не звучит как-то. Слово «рысь» близко к слову «рысить», то есть «бежать», «рыскать». Оно прямо связано с качествами зверя, потому что за ними видишь и быстрый бег, и лазанье, и прочее рыскание по лесам. Рысей на свете четыре вида. От других кошачьих отличают их короткие, словно обрубленные хвосты, кисточки на ушах и иногда бакенбарды на мордах. Зрачки у всех рысей почти круглые. Северная лесная рысь живет в Европе, Азии и Северной Америке, Аляска, Канада и США, у границ Канады. Рыжая рысь или бобкэт, у нее кончик хвоста белый, у лесной рыси черный, в США и Северной Мексике. Каракал, зверь равнинный, обитает в пустынях и степях Африки, Аравии, Турции, Сирии, Ирака, Ирана, северо-западной Индии, а у нас в Туркменистане, в Бухарской области. И, наконец, африканец Сервал, тоже степной зверь. Пожалуй, самая ловкая и быстрая из рысей каракал. Даже птиц ловит на лету. Подкрадется к сидящей на земле стае и прыгает над ней высоко вверх. Птицы с криками взлетают, и тут... Зверь цапает их в воздухе когтями. Прирученные каракалы на состязаниях, некогда очень любимых персами, хватали в одном прыжке несколько голубей сразу. В Азии местами с ручными каракалами охотятся на зайцев, фазанов, павлинов и даже на мелких антилоп и оленей. Теперь такая охота редкость, но в древности была очень популярна на Востоке. Шерсть у каракала рыжая, без пятен, но детеныши пятнистые. Наша северная рысь тоже ловка и на деревьях, и на земле. Плавает хорошо, смела, нападает даже на лосей и зюбри молодых свиней. Когда добычи много, главным образом зайцев, далеко от привычных мест не уходит. Когда мало, рыщет по округе, проходит десятки километров. Зимой волки, нападая в стаи, рвут рысей. Я видел по следам, как волк и волчица загнали в мелком осиннике рысь на дерево. Под тяжестью ее осинка согнулась. Волки, прыгая, стащили рысь на землю, ранили ее сильно. Она вырвалась, успела залезть на другую осинку, но повторилась прежняя. Волки достали в прыжках рысь, стащили на землю и загрызли. Самый рысь живет в такой же вражде с диким лесным котом. Если встретит и поймает его, загрызет. Охотится рысь с крадом и из засады. Если первое ее нападение неудачно, она упорно преследует, выслеживает жертву и день, и два. Мясо у рысей, говорят, вкусное. Прежде в Европе лишь людям высокого ранга разрешалось его есть. Это было лакомство владетельных князей, графов и баронов. В наш демократический век привилегии такого рода отменены, но и рысей в Европе почти не осталось. Так что воспользоваться рыцарским лакомством по-прежнему не каждый может. Еще встречаются рыси... В Испании особый ярко-пятнистый подвид пардовая рысь. В Скандинавии, Сардинии, Греции, Болгарии, Польше, Чехословакии, Турции, на Кавказе, в таюжных лесах нашего севера и Сибири, на Камчатке, однако, рысей нет, а на Сахалине есть, и в горах Средней Азии. Сервал с рысями в близком родстве. И, наверное, по этой причине мясо его всюду, в Африке, где он живет, очень ценится. Сервал кошка средней величины, длинноногая, большеухая, короткохвостая и пятнистая. Обитает и в сухих степях, и во влажных тропических лесах. Лесные сервалы более коротконогие, темные, и пятна у них мельче. Прежде лесных сервалов считали особым видом и называли видными кошками или сервалинами. Теперь доказано, что лесные и степные сервалы лишь разные расы и экологические типы одного зоологического вида. Хотя и длинноногие сервалы, однако за антилопами, подобно гепардам, резвым аллером долго не скачут. Охотятся, как мелкие кошки, с крадом в высокой траве и кустах. По деревьям лазать умеют, но не особенно любят это. Только от диких собак ищут спасение над землей в ветвях акаций и баобабов. Манул внешне на рысей не похож, но в строении его черепа замечены некоторые рысьи черты. У него и зрачки такие же, почти круглые. Поэтому систематики говорят, что законное место манула в подсемействе рысей. Другие сближают его с европейским диким котом, на которого манул похож и повадками, и внешностью, и рядом анатомических свойств. Хвост у манула длинный, ушки маленькие, без кисточек, а мех... Мех такой густой и длинный, как ни у кого больше из кошек. На спине несколько поперечных полос... Но бывают манулы и без полос, а хвост украшен темными кольцами. Обитают манулы в степях и на Закавказья, Средней Азии, Забайкалье, Монголии, Северо-Западного Китая, Ирана, Афганистана и Кашмира. Камышовый кот Хаус тоже своего рода переходное звено от малых кошек к рысам. Он похож на рыси и больше манула. Опять-таки, внешне. Высоко ног, хвост не длинный, а на ушах небольшие черные кисточки, цветом рыжесеры, ростом с небольшую рысь, весят старые камышовые коты около пуда, рыси бывают и двухпудовые. Хаус — житель тугаев, густых камышей и кустарников по берегам рек и озер, открытых мест избегает, да и под камышами ходит не тропами, а чаще они пролазны. охотятся на фазанов, уток, лысух и других птиц. Гнездо строит из сухих стеблей тростника прямо на земле и выстилает его шерстью, иногда в старых норах бурсуков, лисиц и дикобразов. Низовье Нила, Палестина, Восточная Турция, Закавказье, Низовье Волги, поймы рек Дагестана и Средней Азии, Ирана, всей Индии и Китая, места, где живут дикие коты-хаусы.